Глава 14. Собравшись духом, Соня вышла из машины и быстрым шагом направилась в сторону маминого дома. Заметив, что дальнее окно мерцает приглушенным светом, девушка с облегчением выдохнула. Значит, мама ещё не спит. Наверняка опять смотрит свои сериалы. Тихонько постучав в дверь, Соня притаилась у порога, судорожно собираясь с мыслями. Нужно придумать, что говорить и постараться вести себя естественно. Она всё ещё очень сильно сомневалась, правильно ли поступает, доверяя Демиду и делая так, как он велел. Что, если случайный знакомый её обманывает? Что, если причинит зло Максиму? С одной стороны, если бы Демид преследовал такую цель, то слишком уж замороченным получаются его действия для её достижения. Да и интуиция подсказывала девушке, что Демиду можно доверять. Что рядом с ним безопаснее, чем одной. Его слова логично соответствуют поведению и вообще. У него была масса возможностей причинить Соне вред, но он этого не сделал. С другой стороны, она ведь понятия не имеет, что он за человек, и поджилки тряслись от страха за своего ребёнка. Казалось, добровольно пойти на такой шаг, позволить незнакомцу увезти их за границу — это просто сумасшествие, верх безответственности. А может просто закрыться дома у мамы и не выходить? Не будет же он выламывать дверь? А если будет? И напугает маму до полусмерти? Или просто уедет, оставив их на растерзание своим врагам? Что же ей делать? Тогда просто сделать так, как я сказал. Сурово прозвучало в голове девушки. Занавеска на кухонном окне у входа приоткрылась. Увидев в нём мамино удивлённое лицо, Соня выдавила из себя радостную улыбку и весело помахала рукой. Вскоре дверь родительского дома приветливо распахнулась, и мама, босая в одном домашнем халате, буквально выбежала ей навстречу. «Соня!» Воскликнула она, крепко обнимая девушку и прижимая к себе. «Ты как здесь? Вот это да! Сюрприз, мам!» Рассмеялась Соня. выдавая свою нервозность за веселье. «Ох, ну даёшь, засранка! А я думаю, кого там ещё среди ночи чёрт принёс? Ну, спасибо, мам!» — усмехнулась девушка. «Ну давай, давай, проходи скорее в дом!» — поторопила её мама. «Звонила ведь недавно только, и хоть бы словом обмолвилась. Ты на такси, что ли, приехала?» — спросила она, заглядывая дочери за спину и высматривая очертания припаркованного у забора автомобиля. «Ого, вот это машина!» «Да это такси, мам. И оно ждёт меня. Слушай, на самом деле всё это спонтанно вышло». Сбивчиво попыталась объясниться Соня. «Я ненадолго. Максимку только забрать. Уезжаем мы». «Здрасте!», Здрасте. — сплеснула руками мать, растерянно уставившись на девушку. «Куда ещё? Зачем? Среди ночи! Не вздумай даже!» «Мам!» — Соня тяжело вздохнула и набрала в лёгкие побольше воздуха, словно собираясь прыгнуть в пропасть. В каком-то смысле так оно и было. «Мам, слушай, помнишь Аньку? Ну, я тебе рассказывала про неё, мы вместе работаем. У неё муж военный. Так вот, они с мужем Белокуриху собирались ехать. Это санаторий такой на Алтае. Очень хороший мам И в последний момент мужа её на повышение квалификации отправили на край географии. Она мне путёвку его просто так отдаёт. Мы вместе поедем, а детям бесплатно. Отдохнём с Максимкой, там такая красота. Просто Анька только сегодня вечером мне предложила, а ехать надо завтра с утра». «Ах, ну если так, санаторий, это, конечно, хорошо!» Недовольно пробурчала мать. «Но неужели нельзя завтра поехать? Чего ночью-то?» «Да просто пока её муж ещё здесь, он нас на машине отвезёт, мам!» Быстро сориентировалась Соня. «Если хочешь, с нами поехали. Мы тебе тоже путёвку возьмём. Деньги у меня есть». «Да ну ты что!» — возмутилась мама. «А кто мой огород поливать будет?» «Нет, даже не уговаривай. Не поеду я никуда». «Лучше вы потом с Максимкой ещё приезжайте, как отдохнёте». Соня знала, что мама откажется. Она была отпетой домоседкой и даже в гости к дочери в город выбиралась не чаще, чем раз в два-три года. И то лишь для того, чтобы убедиться, что Соня в нормальных условиях живёт. Макса разбудить Соне не удалось. Маленький за Сонька так крепко спал, что на все призывы проснуться лишь отворачивался на другой бочок, недовольно кряхтя. И Соня быстро оставила попытки растолкать малыша. Тихонько собрала немногочисленные детские вещи в небольшую дорожную сумку. Перекинула через плечо её длинный ремешок, взяла спящего сына на руки и понесла на выход. Сердце от волнения колотило в груди, как сумасшедшее. «Мамуль, не провожай, не надо», — попросила она у порога, звонко поцеловав мать щёку. «Да мне несложно, что ты, Соня!» — возмущённо отмахнулась та. «Мам, не надо, примета плохая», — придумала очередную ложь девушка. «Какая ещё примета? Не знаю я таких примет. А я вот слышала, давай не будем». «На всякий случай». «Ну, как скажешь, дочь». Недовольно вздохнула мама и сама ещё раз чмокнула Соню в щёку. «Как доберётесь, позвони, а то я буду волноваться». «Хорошо, мамуль». Натянуто улыбнулась Соня, чувствуя, как от нарастающего волнения внутри всё сворачивается в тугой узел. «Ну, хорошей дороги вам». Вздохнула мама быстрым движением, перекрестив дочь с внуком. «Спасибо». Тепло улыбнулась та и торопливо покинула родительский дом. У машины её встретил молчаливый водитель. Аккуратно снял дорожную сумку с плеча девушки, открыл дверь и помог забраться внутрь. Соня села в машину, бережно устроив сына на сиденье, так, чтобы его голова лежала у неё на коленях. Демид встретил их настороженным взглядом, максимально отодвинувшись к противоположной двери, чтобы Соня с Максом было как можно удобнее. «Как всё прошло?» Тихонько спросил он. «Мама поверила в моё враньё?» Шёпотом отозвалась Соня. Я сказала, мы едем отдыхать в санаторий, чтобы она не волновалась. Но мне нужно будет ей позвонить, когда доберёмся. — Позвонишь. — кивнул Демид. Машина тронулась с места и уверенно покатила по узким улицам посёлка в сторону трассы. — Взрослый у тебя уже парень. Бросив взгляд на мирно посапывающего Макса, улыбнулся мужчина. — Если ты обманул меня, Демид. Если с ним что-то случится... Соня прикрыла глаза и удручённо покачала головой, сглотнув вязкий ком, вдруг подступивший к горлу. «Соня, с ним ничего плохого не случится». Непреклонным тоном возразил он. Девушка повернула голову к Демиду и встретилась с прямым уверенным взглядом его тёмных глаз. «Не очень страшно», — тихо призналась она. «Не бойся». так же тихо ответил он, продолжая проникновенно смотреть на неё. «Обещаю, ты не пожалеешь, что доверилась мне. Я позабочусь о вас».